Глава третья, часть первая Москва, 19 июня. Возле машины Седов грубо развернул девушку к себе и застегнул наручники на тонких сопястьях. Будто что-то можно сделать охотнику, особенно когда на руке печать. Напарник Седова опечатал и спрятал в багажник личные вещи девушки, а сама цветкова молча села на заднее сиденье черного внедорожника. К сожалению, спец сел рядом. Время замерло. Даже часы на приборной панели, казалось, с огромной задержкой сменяли цифры. Лиля молча смотрела в окно на редких прохожих, спасавшихся от ливня. Просто люди. Фигура не окутывала еле заметное сияние, а охотница не ловила ни чужое раздражение, ни усталость. Пустота. Лиля осторожно перевела взгляд на Леонида Седова. Безразличный, непроницаемый словно статуя, Мужчина напомнил служебную овчарку, неподвижно сидящую в ожидании команды. Спец ощутил ее внимание и резко повернулся. Охотница вздрогнула и поспешно уставилась в окно. Дорога, занимавшая не больше сорока минут, все не кончалась, хотя охотники не попали ни в одну пробку. Спец следил за каждым движением девушки, а Лиля то и дело невольно вздрагивала, словно пыталась отмахнуться от пристального наблюдения как от назойливой мухи. Седов же не ослаблял внимания ни на секунду, даже когда перебрасывался тихими фразами с напарником. В остальное время в салоне висела гробовая тишина. Сердце ёкнуло, когда Лиля заметила знакомые дома. Съезд, забор и, наконец, ворота КПП. Ее привезли в родной отдел. Тут же должны быть свои. Но радость отступила, ведь девушка понятия не имела, Примут ли ее теперь свои?» Машина обогнула здание и остановилась у заднего входа. Навстречу вышел сотрудник Ока, но... «А где Сергей Игоревич?» Вместо начальника на лестнице под козырьком стояла хмурая женщина в черном костюме. Короткие темные волосы взъерошил порыв ледяного ветра, и охотница сжалась, скрестив руки на груди. «Заместительница начальника. Светлана». Женщине было чуть больше 30, и должность она получила около года назад, сразу после декрета. Светлана была совсем не похожа на Сергея Игоревича, предпочитала тихую бумажную рутину и почти не общалась с подчиненными. знала ровно столько, сколько требовалось и избегала задушевных разговоров на кухне за чашкой чая. Лиля так и вовсе почти не пересекалась с ней из-за разницы в расписании. Меньше всего на свете Девушка верила в поддержку с ее стороны. Охотники вышли из машины. Напарник Леонида раскрыл зонт над Лилией и повел ее к входу. Светлана сухо поздоровалась, пропуская их в здание. «Ваш начальник уже здесь, но Орлов Сергей Игоревич еще не приехал». Лилия услышала тихий голос зама. Женщина поравнялась с напарником Седова, посчитав его главным. Но Цветкова уже не сомневалась — Кто был лидером? «Ничего страшного», — ответил Леонид. «Нам вполне достаточно вашего присутствия. Нет нужды дожидаться Сергея Игоревича. Здесь все предельно ясно». По спине Цветковой пробежал холодок. Паника начала сдавливать горло. Внезапно послышался звук торопливых шагов. «Сергей Игоревич?» Охотники обернулись, но, к общему удивлению, к ним торопился Валер. «Что он?» — пробормотал напарник Седова, но Светлана поспешила объяснить. «Это я попросила Константина к нам присоединиться. Помочь». Зам едва заметно выдохнула. Компания спецов была, ей неприятна. Седов бросил раздраженный взгляд на охотника. «Валер». Лиля с волнением посмотрела на мужчину. «Что ждать от бывшего спеца?» Девушка была уверена, что коллеги тепло встретят друг друга. Но Седов лишь стиснул зубы, когда Валер молча пожал ему руку. На секунду показалось, что мужчины пытаются раздробить друг другу кости. Ничего подобного Валер не позволил ни со вторым спецом, ни тем более со Светланой. Лилю же будто не замечали, и она не могла понять, хорошо ли это. «Нам нужно немного времени», — процедил Седов. «Конечно». Кивнула Светлана и, подозвав Валера, что-то тихо сказала. Тот вздохнул и молча повел Лилю за собой. Валер привел девушку на пятый этаж и велел подождать в небольшой комнатке без окон. Почти родная коморка, но несколькими этажами выше. В отличие от их с серебровым кабинета, здесь поставили только стол и пару стульев. Дверь захлопнулась, громко щелкнул замок, и Лиля осталась в одиночестве. Ноги, казалось, налились свинцом, колени дрожали. Девушка с трудом села за стол и устало уронила голову на руки. Хоть одежда и успела подсохнуть за время дороги, но тело било дрожь, как на морозе. Нервы? Скорее всего. Хотелось плакать, но в глазах не было ни слезинки, только горло противно сдавило. Хотелось закричать, но не могла выдавить ни звука. Цветкова запустила пальцы в волосы. «Что теперь будет? Что скажет начальство? А девочки? Как глупо, почему ее это волнует сейчас? Когда Димы больше нет, когда Боря...» Лили не искала себя оправдания, и его не было. Просто хотелось, чтобы рядом оказался близкий человек. Хотелось услышать знакомый голос, ощутить прикосновение теплых рук. Но вокруг лишь проклятая тишина. До сих пор девушка помнила тишину палаты, безразличные глаза врачей и телефон, молчавший сутки напролет. И вдруг Лиля осознала, ясно и четко: вот так все может закончиться. Что, если с ней разорвут контракт? Тогда она вернется, А куда ей возвращаться? В обычную жизнь с троечным аттестатом за девять классов и справкой. как положено, последние пять лет сотрутся из памяти. Светкова не вспомнит ни о Боке, ни о Диме, ни о подругах и коллегах, ни о Борисе Сереброве. Когда-то давно девушки рассказали, что бывшим охотникам снится прежняя жизнь. Следы в глубинной памяти? Да, кажется, это называют так. Вот так будет и с ней. Днем будет торговать вместе с матерью в ближайшем магазине, а по ночам видеть море и вечно гнаться за чем-то, чего никогда не вернуть. Из груди вырвался тихий всхлип. Лиля до боли укусила палец, чтобы не разрыдаться. Она не хотела, чтобы так все получилось. Даже не могла предположить. Но кого это волнует? Никого. Даже ее саму. Скрип открывающейся двери вернул Лилю в реальный мир. Девушка подскочила, ожидая увидеть спецов, Но когда зашел Валер с пакетом в руках, отвернулась. «Добрый вечер», — пробормотала Лиля, сжимая в кулак руку с укушенным пальцем. Опять ляпнула не в попад. «Добрый», — пробормотал мужчина. Он пересёк комнату и кинул пакет перед Лилей. Девушка даже не посмотрела на мужчину. «Какое дело Валеру до неё?» «Это сухая одежда». Голос Валера звучал хрипловато и неожиданно поэтически заботливо. Катерина помогла с размером, вроде должно подойти. Он склонился над ней, коснулся наручников, тихий щелчок, и они раскрылись. Переодевайся и пойдем. Я подожду за дверью. Так они назначили Валера ее конвоером? И это работа для бывшего спеца? Лиля потерла запястье, нахмурившись. Может, возвращение в отдел было вовсе не его решением? «Куда?» — осмелилась спросить девушка. «В малый зал на минус первом. Тебя уже ждут». «А Сергей Игоревич?» Валер промолчал, и Лиля тяжело вздохнула. «Не раскисай. Я понимаю, тебе очень плохо, но нужно собраться». Он осторожно похлопал девушку по плечу. «Так что давай». «Хорошо». Лиля пыталась, чтобы голос звучал бодро, но голос предательски дрогнул. Охотник кивнул. «Подождите, Валер, а как...» Но Лиля не договорила. За спиной громко хлопнула дверь. Боря. Внутри пакета оказалась серая форма. Такую же она носила во время учебы. Лиля понимала, это просто совпадение, что под рукой ничего подходящего не оказалось, но словно разом списали в студентки. Переодевшись, Цветкова не спешила выходить, а медленно прохаживалась туда-сюда, меряя шагами комнату. Ждала, когда терпение Валера иссякнет, и он позовет. Опять удушливая волна страха. Девушка засунула руки в карманы кофты, пытаясь успокоиться, и нащупала кусок бумажки, послание, написанное мелким почерком. «Катя? Вика? Точно кто-то из них!» «Сереброву лучше, он будет в порядке, держись!» Глаза увлажнились, в груди разлилось тепло. Лиля невольно улыбнулась. «Он в порядке?» И, прижав к себе бумажку, как сокровище, Лиля тихо выдохнула. «Не одна. Она не одна». Спрятав записку, Лиля подошла к двери, потянулась к ручке и, набравшись смелости, вышла. Девушка следовала за своим конвоиром по полутёмному коридору. Было тихо, слышалось только эхо шагов. Здание опустело. Несмотря на теплую одежду, опять стало холодно. Валер заговорил только, когда они вошли в лифт. На этот раз голос прозвучал спокойно, как у учителя, который дает последние советы перед экзаменом. «Веди себя тихо. Никаких эмоциональных выкриков, истерик. Спросят, отвечай по существу без воды. И еще. Валер протянул руку и посмотрел на карман девушки. Лиля застыла. «Будет хуже, если найдут они», — сказал мужчина, и Цветкова покорно протянула смятый кусок бумажки, который тут же исчез в кармане охотника. «Будь очень осторожна», — добавил он. «Одно неверное движение, и Седов вцепится в тебя волчьей хваткой. Не давай ему повода». Лиля послушно кивнула. Двери лифта открылись на минус первом этаже, и девушка с удивлением увидела просторный зал. Большой и красивый, но слишком темный из-за скудного освещения и обилия бордового и черного мрамора. В центре пола сиял позолота символ ока. Вдоль стен стояли коробки и контейнеры. Напротив лифтов виднелась небольшая трибуна. Наверное, раньше это место использовали для общих собраний, но теперь превратили в часть архива. От мрачной торжественности зала Лили стало не по себе. Воображение начало рисовать инквизиционное судилище с обвинителями, одетыми в красные мантии, и присяжными на высоких трибунах. Валер свернул в один из неприметных коридоров и подвел девушку к самой обычной двери. «Удачи!» — тихо проговорил он. Войти Лиля предстояло одной. Кабинет оказался совсем небольшим, со стенами, выкрашенными простой белой краской. С потолка свисали обычные лампы. Не было никакой высокой трибуны с судьей инквизитором только длинный стол, за которым сидели четверо людей, трое в черных пиджаках спецов и Светлана, В обычной форме оперативника. Добрый вечер! Поздоровался мужчина, сидевший в центре. Единственный, кого Лиля не знала светловолосый, крепкий в очках. Судя по форме и значку, кто-то из руководства спецов. Мужчина выглядел сосредоточенным и серьезным и не выпускал из рук толстую папку с красной маркировкой. Несмотря на внешнюю суровость незнакомца, Лиля не ощущала от него угрозы, как от Седова. Леонид явно не случайно сидел напротив места, приготовленного для Лили. В ярком свете девушка лучше рассмотрела его. Мужчина изменился с их последней встречи. Следы болезни почти сошли, хотя бледность и круги под глазами не исчезли. Несмотря на это, мужчина лучился энергией и уверенностью. А на губах играла еле заметная усмешка. «Можно начинать», — не спросил, а распорядился начальник спецов. Светлана удивленно посмотрела на него, но промолчала. «Итак, Леонид Игнатьевич...» Седов кивнул и начал зачитывать обвинения. Он не тараторил, его речь звучала быстро и буднично, словно мужчина перечислял пункты из инструкции. Лиля слушала обвинения, уставившись на свои руки. Длинные сложные предложения, обилие цифр. Безэмоциональный голос гипнотизировал и вместе с тем убаюкивал. Может. Показалось. Вся эта злость, ухмылки. Леонид просто выполнял свою работу и не более. Лиля коснулась рисунка на руке и осторожно провела по линии. «Лилия Витальевна», — позвал ее Леонид, но девушка продолжила сканировать тыльную сторону ладони. «Расскажите нам, как это все произошло». Лиля, собравшись с духом, заговорила. Монотонно, невольно подражая интонации спецу. Так было проще. отстраниться от произошедшего как тогда в подвале с Анастасией и рассказать историю про безалаберного оперативника нарушившего у ему правил да и что нового могла сообщить Лиля она подставила напарника и начальника скрывая переродившегося от дикта действовала самовольно и какими бы благими ни были намерения итог не менялся Девушка говорила короткими предложениями, чуть медленнее обычного, взвешивая каждую фразу, не упуская деталей. Просто сухая констатация фактов и ничего больше. Хотя порой сдерживать эмоции становилось сложно. Девушка заметно вздрогнула, рассказывая о ночном визите к бывшему подопечному. «Почему скрыли связь? У вас не складывались отношения с напарником, с руководством?» — уточнил старший спец. «Я думала, что ситуация скорее штатная, что нужно просто провести повторный ритуал. Я решила, что справлюсь сама. Отчасти ложь, но правда прозвучала бы ещё нелепее». «Конечно», — тихо пробормотал Леонид, и Лиля нахмурилась. Показалось, или она услышала скептические нотки в его голосе? «Но в чем можно усомниться? Она же рассказала все от начала и до конца». Леонид продолжил. Впрочем, как мы и ожидали. А теперь расскажите о пожаре. Вы утверждали, что все данные об Аддикте сгорели. Но они действительно частичные, и Я растерялась, пробормотала девушка. Оперативник, прошедший обучение, проработавший больше года, заслуживший значок и переживший стычку с моря растерялась. Понятно. Как бы невзначай прокомментировала Леонид. Лиля подняла взгляд. Несмотря на колкости, спец оставался спокоен. «Вы хотите сказать, что девушка не могла растеряться?» Попыталась вступиться Светлана, но Леонид лишь хмыкнул. «Могла. Это очень удобно, не правда ли?» «Что в этом удобного?» Лиля ощущала, как просыпается гнев. «Интересно, он мог ее специально провоцировать?» «Как Серебров когда-то?» «Он не хочет мне зла». «Это просто его работа». Леонид же продолжал, не меняя тона, но уже откинувшись на спинку стула. «Невероятно удобно объяснить все растерянностью. Исчезают важные бумаги. Скрывается опасный аддикт, которого Лилия по растерянности, видимо, накачивает энергией». «Я просто хотела его излечить», — выпалила девушка и тут же поймала взгляд Светланы. «Надо держать себя в руках». «Он не хочет мне зла. Не хочет». «И еще то, что произошло в Воскресенске», наконец заговорил напарник Седова. «Вопиющее нарушение правил, которое повлекло...» Это был несчастный случай. Сквозь зубы процедила Лиля, даже не думая, что перебивает. «Вы случайно застрелили дикта, Тоже растерялись? Или молодых людей на грани исцелять интереснее, чем старушек?» Леонид поднял бровь. Казалось. Происходящее его забавляет. «Лилия Витальевна, как так получилось?» — спросил начальник. «Это абсурд», — опять вступилась Светлана. «Женщине явно не нравился тон спеца, но она ничего не могла сделать». «Что именно абсурдного?» — уточнил Леонид. «У Цветковой даже не было оружия». «Тогда откуда у пожилой женщины появилась в голове дыра?» «Пистолет принадлежал не мне, а Анастасии». Лиля на секунду замолкла. Перед глазами встал образ мертвой коллеги. Я не контролировала ситуацию, просто старалась сделать хоть что-нибудь. Вероника Павловна превратила девочку в адикта, луксура и... Что значит превратила? С чего вы взяли? Нахмурился начальник. Я не знаю, как именно, но она могла влиять на девочку, накручивала, давила на больные места. Попыталась объяснить Лилия. Это напоминало исцеление наоборот. Девочка сопротивлялась, но влияние Вероники Павловны было сильнее. И какое это имеет отношение к убийству? Напарник Седова впервые оживился, прищурился, подался вперед. В отличие от Леонида, мужчина говорил с искренней заинтересованностью, не пытался разозлить или поддеть. Это ободряло. Лиля сбивчиво продолжила. У девочки, Карины, под контролем оказался парень. Вероника Павловна пыталась заставить подростков расправиться со своей одноклассницей, застрелить из пистолета, найденного у Анастасии. Я не знаю, что случилось с моей коллегой, видела лишь рану на шее. Могу предположить, что Анастасия пришла проверить объект, но это закончилось плохо. В общем, когда я поняла, что может произойти, я вмешалась. Использовала исцеляющий круг. С помощью Ольги Деминой вытащила девочку, отвлекла внимание пожилой женщиной, но затем... Лиля вздрогнула, вспоминая выстрел. «Я думаю, Карина потеряла контроль. Парень испугался чудовища и... «Вы использовали круг, значит, были рядом». Уточнил напарник, но к его разочарованию Цветкова помотала головой. Я оказалась снаружи закрытого пространства. Забралась в подвал дома. Вероника Павловна обращалась, некогда было дожидаться подмоги. Я начертила круг на потолке, под их ногами. Охотники замолчали, будто переваривали услышанное. Леонид постучал пальцами по столу и тихо продолжил. «Аналитик берет на задание оружие. Необычно. В любом случае, Вероника Павловна мертва. И сделал это мальчик, находившийся совсем рядом с вами. И что в итоге мы имеем?» Леонид пододвинул к себе папку. «Накачивание энергии аддикта, сражение сразу с двумя аддиктами в Воскресенске, «А сил вам хватило, как понимаю, благодаря этому». Седов положил на стол брелок. Начальник спецотдела тут же взял его в руки. «Много лет такие не видел. Необычная игрушка», — кивнул Леонид. «Но гораздо интереснее, кому она раньше принадлежала». Внезапно взгляд Лили упал на зама. Светлана явно узнала вещицу и одновременно с Леонидом повторила «Кирееву». Женщина подняла взгляд на спеца. «Подождите», — поспешно вступилась она. «Но этот артефакт уже давно принадлежит Сереброву. Константин Киреев передал его еще при жизни, и Борис зарегистрировал его, так что ничего странного в артефакте нет». «Все так. Но нашли его в кармане Лилии Цветковой. Вы знаете, что энергии такой игрушки хватит, чтобы накачать минимум двух аддиктов от вменяемого состояния до моря? Светлана промолчала. Артефакт — напарник, перспективный сотрудник, который вместо того, чтобы перейти в спецотдел, возится со стажером. Значок меньше, чем за год, почти рекорд. Лили очень везет, даже не пострадала, находясь в эпицентре пожара. Того самого, в котором исчезло очень много данных про исцеленных аддиктов типа Гула. Со сложностью от оранжевой и выше. Как Дмитрий Царев. Накачивание, провокация, а затем такой образцовый оперативник, как Борис Серебров, умалчивает о проблеме. Идет навстречу один. Прям это этока жертва. Лиля вздрогнула. Снова это слово. В миг перед глазами сложилась картина. В чем же ее на самом деле обвиняли? Почему везли под таким усиленным конвоем в наручниках и с печатью? «Нет, старуха не бредила. Леонид знал об этом и считал, будто Лиля пыталась сотворить с Димой то же, что Вероника Павловна сделала с Кариной». Девушка испуганно смотрела на лица охотников. Советы Валера в один миг вылетели из головы. «Леонид, мы поняли, к чему вы клоните, но опять решилась вступиться за сотрудницу Светлана. Вас ничего не смущает?» «Вы о печати запрета?» «Именно». «Сейчас Цветкова лишена возможности на нас воздействовать так или иначе. Если она та, на кого вы намекаете...» «Я бы согласился», — спокойно протянул Седов. «Если бы не случай Ирмы Дэй». Никогда в жизни Лили не слышала ни о какой Ирме Дэй, но имени хватило, чтобы все за столом нахмурились. «А что со случаем Ирмы Дэй?» Продолжила, но уже сдавлена Светлана. Все просто». Когда она проникла в учебный центр, то ходила больше суток с печатью запрета на руке, и никто ничего не заметил. Вы хотите сказать, что Лилия Цветкова? У нас нет точной информации. Поспешил смягчить обстановку глава спецов, но на этот раз Седов перебил даже своего начальника. Такая вероятность существует. Мы до сих пор не знаем, как они обманывают. Возможный ключ к разгадке погиб при пожаре, и Нойман. Пытается все восстановить. Вернее, один из возможных ключей. Леонид посмотрел на Лилю, как ученый, присмотревший идеальную мышь для эксперимента. Девушка не понимала, что делать. Ни одному человеку за столом не было интересно ее мнение. Разве что Светлана готова была слушать, но ее голос не имел веса. Спецы просто приняли как факт безумную теорию Леонида и теперь решали, как поступить. И что вы хотите, Леонид? Голос Светланы дрогнул. Седов впервые напрягся, крепко сцепил пальцы, переглянулся с коллегами и проговорил. Полиграф? Вы с ума сошли. Светлана опешила. Это же дикость, это же Это необходимо, отрезал Леонид. Чтобы не произошло того же, что и с Ирмой Идей. Лиля отшатнулась. Они хотят залезть в ее сознание? Про полиграф? Непривычный детектор лжи а изобретении ока. Она слышала лишь однажды на лекции по истории на последнем курсе. Это был прибор, позволявший добраться до глубинных воспоминаний человека. Его создатели отчаянно пытались обойти непреложный закон контракта, по которому при расторжении охотник терял память, а все данные о нем стирались. Кроме той информации, которую охотник записывал собственной рукой на бумаге. С помощью прибора исследователи пытались вернуть воспоминания хотя бы частично. По крайней мере, так писали в учебниках. Но теперь, глядя, как начальство обсуждает полиграф, Лиля поняла, что с этим прибором все далеко, не так просто. Запаниковав, девушка выпалила. «Я расскажу сама». Охотники замерли и синхронно посмотрели на Лилю. Что-то странное читалось в их взглядах. «Недоверие?» Удивление. Я действительно солгала, думала, что смогу все исправить, и я не долечила ди Дмитрия и. Лилия Витальевна, хватит! резко перебил Леонид. Он смерил девушку раздраженным взглядом, тщетно пытаясь что-то увидеть. Мы знаем, что вы скажете. Ваша легенда никого не разжалобит. Он сглотнул, ладони, сжались в кулаки. Но это правда! Лиля вскочила и тут же Седов. Девушка не видела искры на кончиках пальцев, но поняла, какой знак приготовил спец. Телекинез. От спокойствия мужчины не осталось и следа. Высокий Седов буквально навис над девушкой и медленно проговорил. «Достаточно». «Вы не даете мне и рта раскрыть?» Лиля вцепилась в край стола. «Думаете на жалобную речь о том, как вы испугались и растерялись кто-то купится?» Леонид буквально навалился на стол. «Или полагаете, что раз удалось манипулировать напарником, то и другие...» «Леонид Игнатьич! Лилия Витальевна, прекратите!» — гаркнул главный спец. Внезапно открылась дверь, и в зал влетел Сергей Игоревич. За его спиной стоял валер. Начальник взмок, тяжело дышал, в руках бережно сжимал папку с водяными разводами. «Добрый вечер!» Лиля, опомнившись, села на место. Леонид также отступил, но медленнее. «Не ожидал, что так далеко все зайдет», — хмуро проговорил Сергей Игоревич. Мужчина подошел к столу, ничего не сказав Леле. Леонид даже смерил недовольным взглядом. Охотник положил на стол папку и заговорил с начальником спецов. «Это что получается, Антон Юрьевич? Почему твои сотрудники устраивают какие-то эксперименты?» Почему позволили аддикту обратиться и отправить моего оперативника на больничную койку? Леонид прибыл на место после обращения, он ничего не мог сделать. Вступился Антон, но Сергей Игоревич покачал головой. А если я скажу, что у меня есть свидетель, что твоих ребят видели до происшествия, но они вместо содействия уехали? Антон покосился на Леонида, а тот осторожно в сторону Валера. «Это не отменяет того, что мы здесь из-за Цветковой. Антон!» Несмотря на то, что Сергей Игоревич стал говорить тише, Лиля все же расслышала. «Хочешь сказать, что двадцатилетняя девчонка, которая на обучение попала со школьной скамьи, не могла перепугаться и по незнанию скрыть связь?» Сергей Игоревич кинул выразительный взгляд на Лилю, девушка потупилась. «Пожар вы назовете совпадением?» Попытался вступиться Леонид. Но на этот раз Антон Юрьевич не позволил сотруднику вмешиваться. «Она сама могла сгореть, вытаскивая аналитика, делавшего, к слову, работу для вас. А Серебров?» Антон сменил тон. Теперь Лиля была уверена, что начальники хорошо друг друга знали. «Думаю, он сам все расскажет, когда придет в себя. Но я не вижу ничего странного в его поведении. Помочь напарнице, отделаться малой ложью. Особенно после того, что случилось с Киреевым». Это стремление защитить не кажется странным. И вот еще. Это только что пришло из Воскресенска. Сергей Игоревич подвинул папку. Он склонился над столом, и Лиля уже не могла расслышать ни единого слова. Впрочем, никто не смел вмешиваться. Лишь порой долетали громкие обрывки фраз. Но куда она могла исчезнуть, вы уверены? Что за дьявол? Лиля откинулась на спинку стула, даже не пытаясь понять, о чем речь. Тревожные мысли и чувства переплелись в тугой тяжелый комок, давивший на грудь. Мир казался каким-то нереальным. Голоса звучали глухо. На секунду девушке почудилось, что посреди зала сидит вовсе не она, а перепуганная незнакомка с взъерошенными волосами. Это ее судьбу решала комиссия за столом, а не Лилину. «И вот!» — Сергей Игоревич достал из кармана лист бумаги. «Список пропавших документов». Как выяснилось, во время пожара исчезли не только старые отчеты, но и часть архива академического отдела. По словам Смирнова, эти данные перевели в тот же день рано утром. Это случилось по ошибке, и ночью собирались переправить в центральный отдел, но не успели. Цветковой даже не было на работе до вечера. Наступило молчание, которое решился нарушить Леонид. «Она могла работать не одна, Седов». Уже вслух осек его начальник. Леонид Игнатьевич, у вас есть еще какие-то сведения, которые безоговорочно позволяют использовать полиграф? Не скрывая ехидные нотки, уточнила Светлана. Полиграф? опешил Сергей Игоревич. Леонид посчитал, что это хорошая идея, прокомментировала женщина. Поможет все быстро выяснить. На это никто не ответил. Обстановка была по-прежнему на колена, но Цветкова ощутила, как чаша весов впервые склонилась в ее сторону. Отступили. Лиля закрыла глаза в один миг напряжение исчезло, оставив нервную дрожь и слабость. Кто-то позвал Валера, лиля даже не поняла, кто, и попросила отвезти девушку. Куда? Не расслышала. Девушка не запомнила, как пересекла зал, как поднялась на лифте. Да и сама ли она шла? Лиля очнулась уже в кресле в кабинете начальника. Первое, что она почувствовала, по холодным щекам заструились теплые слезы. Эй, Цветкова! Лиля увидела перед собой обеспокоенное лицо Валера. Сейчас совсем не время. Его голос звучал тепло, мягко, и от этого слезы стало невозможно сдержать. Простите. Охотник осторожно взял ее за руку. Ну, успокойся! «Самое страшное позади. Знаю, каково это, особенно когда устраивают цирк». «Знает». Лиля утерла слезы. «Неужели Валер с вами было так же?» «Вроде того. Наверное, было проще». «Меня накажут?» Валер задумался, подбирая слова. «Послушай, я очень хотел бы сказать, ой, да все будет хорошо. Но это не так». «Понятия не имею, что произошло в Воскресенске, и в этом еще будут разбираться, а вот с Царевым все очевидно. Но это не то дело, которое должны рассматривать спецы». «Меня не выгонит. Валер покачал головой. «Не думаю». От его слов почему-то не становилось легче. Тогда Валер принес стакан воды. Напившись, Лиля даже не подозревала, насколько сильно ее мучила жажда. Девушка затихла и уставилась в одну точку. Еще недавно в голове роились мысли, как потревоженные пчелы, но теперь, пустота, лишь одно имя не давало покоя. Кто такая Ирмадей? тихо спросила Лиля, не поняв, сказала ли это вслух, или только подумала. В любом случае, Валер не успел ответить. В кабинет вошли Сергей Игоревич и Светлана. Вы как здесь? тихо спросила зам, обращаясь к Валеру. Жить будет. Есть решение. «В процессе пока перерыв. Им нужно изучить новый материал», — ответил начальник. «Дело оказалось гораздо сложнее. Цветкова...» Лиля резко подняла голову. «Что, если Сергея Игоревича переубедили? Что, если...» Но нет, он был таким же, как и в последние недели. Уставшим и немного раздраженным. «Простите, Сергей Игоревич, почему ты сразу не пришла к нам?» уточнила Светлана. Впрочем, ответ был и так всем ясен. Эта на редкость гадкая неделя должна была закончиться именно так. К удивлению Лили, Светлана включила колер и уверенно направилась к шкафу за кружками. Сергей Игоревич наконец снял промокшую куртку, Валер устроился на небольшом диване, сдвинув в сторону кипу документов, на что Светлана проворчала, чтобы ничего не спутал. Все эти хлопоты казались такими спокойными и домашними, что волнение начало отступать еще до того, как Лиля пригубила ароматный чай. Начальник и Валер перебрасывались малопонятными фразами, упоминали неизвестных людей и порой как-то грустно усмехались. Внезапно Цветкова почувствовала себя маленькой девочкой, которая изобрела на взрослый праздник. Так бывает, когда вечер подходит к концу, гости начинают вести задушевные разговоры, Осонный ребенок тихо сидит в кресле и наблюдает, не понимая ни слова, но наслаждаясь спокойствием и уютом. Но печать все еще оставалась на руке, и никто не собирался возвращать ей значок. Словно над головой в мертвой точке застыл наточенный маятник, и девушка испуганно ждала, не понимая, это часть наказания или механизм сломался. За одно лето, два моря, пропавшие адикты! пробормотал Сергей Игоревич. В смысле, насторожилась Светлана. Я не успел рассказать. Ездили днем на вызов серебровым и Валером. Два адикта, Северная Чертаново, дом практически напротив Бицевского лесопарка. Самая окраина. В общем, в квартире пустота, как корова языком слезала. Света нахмурилась и продолжил Валер. След мы нашли, но он обрывался в лесу. «Чудесно! А теперь, когда спецы заговорили про них...» «Вы думаете, это правда?» — Светлана крепче вцепилась в горячую кружку. «Я очень хочу надеяться, что у этого парня просто разыгралось воображение. Но, скорее всего, это не так. Верно, Валер?» «Возможно», — задумчиво ответил мужчина. «Мне жаль, но прошло уже достаточно времени, чтобы я мог рассказать хоть что-то полезное». Если вы о Седове, то он сложный человек, крайне сложный. Валер, как бы невзначай взначай, потер костяшки. Начальник не настаивал на ответе, хотя понимал, что охотник не договаривает. Светлана тихо пробормотала. Да, Костя с этим выскочкой справился бы лучше. Прости, Серёж, я чуть всё не провалила. Всё нормально. Начальник допил чай, отставил кружку и обратился к Валеру. Мне надо, чтобы ты присмотрел пока за ней. Сергей Игоревич кивнул в сторону Лили. «Уже поздно. Девочке нужно отдохнуть. Прийти в себя. Отвези домой и побудь рядом. Пока не знаю, насколько это затянется, но как что-то будет известно, сообщу». Лили не понимала, как Валер отнесся к перспективе присматривать за ней всю ночь, да и что сейчас об этом думать. Слова начальника прозвучали как приказ. Оставалось пожать плечами и согласиться. Так Валер и поступил. «Хорошо». «А что насчет Свиридовой?» «Ничего. Пускай считает, что у нее выходной. И еще...» Сергей Игоревич застыл в дверях. «Я эту группу поддержки внизу видел. Пожалуйста, чтобы это все не в отделе». Лили удивленно посмотрела на начальника. «Она не ослышалась? Группа? Девочки?» «Спокойной ночи», — растерянно прошептала Лиля. «Ну, спокойной она не будет. Свет, идем». Зам кивнула, но прежде чем уйти, остановилась около Лили, достала из кармана брелок и ловко соединила разобранные части. «Не забудь вернуть Сереброву». Дрожащими руками Лиля забрала кубик. «Обещаю».